Глава 6. От предстоящего сегодня судебного заседания я много не ждал, лишь надеялся, что суд прислушается к нашим доводам и всё-таки назначит повторную дактилоскопическую экспертизу. Какая разница от того, что скажет Гофман? Его заключение составлено с грубыми нарушениями закона. Пессимистический настрой был также вызван состоявшимся вчера судебно-заседанием по Сазонову. Как всегда, суд не захотел услышать то, что бы хотелось. По внешнему виду судьи можно было сделать вывод о том, что они слушали. Но и в этом я не уверен. В итоге кин в кость и мускостили 9 месяцев. Расхожее выражение «на без рыбья и рак рыба» вряд ли применимо к приговору суда но созонов и этому был рад его мать которая присутствовала в зале суда несмотря на слёзы тоже была рада даже благодарила меня поспетив по этому делу я больше не видел но все жесив решил дойти со своим клиентом до кассационной инстанции Итак, с утра я вместе с Потниковым и Фёдоровым находились в храме правосудия. Если я вместе со своим коллегой находился в достаточно комфортабельных условиях, за столом и в кресле, то Степан опять находился в стеклянном ящике, иначе называемом клетка, в которой скамья присутствовала, но стола не было. Потников был в хорошем настроении. По его словам, готовился размазать эксперта по стенке. В этом я его не понимал. Доказательства ущербности экспертизы у нас были. Суд их тоже увидел. Ежио понятно, что необходимо назначать и проводить новую, топтать эксперта в этой ситуации не было смысла. Но и плотников, и, видимо, суд придерживались иного мнения. После пятнадцатиминутной бесполезной говорильни, с целью которой было убедить всех, что процедура соблюдена, права и обязанности всем разъяснены, суд приступил к делу. Никогда не видел взаимосвязи между этим действием и приговором. Эксперта, который явился, пригласили в зал суда, после чего еще пять минут участников мучили новыми разъяснениями. Теперь уже и в опров, а также грозили карами, если он даст заведомо ложные показания. Несмотря на то, что именно мы ходати свойвали о вызове экспорта, суд предложил начать его допрос прокурору. Это было новое лицо в данном процессе. На самом же деле один из самых опытных государственных обвинителей региональной прокуратуры Сапун Юрий Кириллович. С ним в суде сталкивался и я, и мой коллега. Это был серьезный противник, с несколько смещенным нравственным ориентиром. Главным его принципом являлось, если человек оказался на скамье подсудимых, он виноват. Иного варианта нет. Возможно, Сапун таким уже родился, а я же склонялся к тому, что это профессиональная деформация. Десяти суда возмутили Плотникова. Благодаря этому мы 15 минут слушали его речь, в которой он указывал на все возможные нарушения, которые смог выдумать. Уверен, присутствующая в зале суда Кристина Федорова была им довольна. Мне же было просто скучно. Время шло, а ничего полезного мы не сделали. Судебная коллегия также за скучающим видом выслушала нашего оратора. после чего председатель сующее отдал экспорта на артизане стороне защиты. Хотя какая разница, кто первый задает вопросы, мы же все равно их озвучим. До начала этого театрального представления, которым по сути является каждое судебное заседание, мы с Плотниковым договорились, что допрос начну я, но он в своем боевом задоре решил не останавливаться, прямо как бешеный носорог. Поэтому сначала я просто спокойно сидел и слушал. Сергей Иосифович, вы проводили экспертизу по образцам, предоставленным следователем Семёновым по делу об убийстве гражданина Костымарова? Начал Владимир Владимирович с очевидного. Да. Помните ли вы своё заключение? Да. Гофман был краток. Есть ли необходимость представить вам самое заключение для ознакомления и подготовки? Я всё прекрасно помню. Хорошо, в таком случае начнём. Если бы наш суд позволял защитнику прогуливаться по залу и подходить к свидетелю, уверен, плотников сделал бы это. К каким выводам вы пришли? Я установил, что 6 представленных образцов пальцев и ладони рук принадлежали подсудимому. А остальные не принадлежали. Гофен вёл себя спокойно, даже издевался над плотником. Мне это нравилось. Кому же они принадлежали? С сарказмом задал вопрос мой коллега. Не знаю. Как так? Так? Не знаю. Вы же должны были это узнать. Если это вопрос, эксперт был спокоен. То отвечаю, не должен. В постановлении следователя стояли чёткие вопросы: пригодны ли следы для идентификации и принадлежат ли они Фёдорову. Я на вопросы ответил так, как они заданы. То есть вы не должны были идентифицировать остальные образцы? Гастерина спросил подник. Нет. У меня больше нет вопросов. Но не будут у моего коллеги, плотника Селу. Вячеслав Иванович, у вас есть вопросы? Обратился ко мне председательствующий. Да, в ваше честь. Тогда приступайте. Сергей Иосифович, сколько образцов вы получили для проведения экспертизы? «Восемьдесят семь, каким образом они были упакованы?» «Ваша честь, прошу отвести этот вопрос», — вмешался Сапун. «Он не относится к делу, не направлен на установление каких-либо имеющих значение обстоятельств». «Ваша честь, не согласен. Причина, по которой я задал вопрос, была озвучена в предыдущем судебном заседании. Когда это необходимо, я могу быть упорным. «Юрий Кириллович, ваш отвод отклонен», — сказал председатель сущий и обратился к Гоффману. «Эксперт, отвечайте на вопрос». Все образцы были упакованы в 87 бумажных конвертов. В каждом конверте по одному образцу. На каждом имелась надпись, где и при каких обстоятельствах образец получен. Имелись подпись и печать следователя. Сколько конвертов вы вскрывали? 23, ответил Гофман после некоторой заминки. Вы исследовали эти 23 образца. Да. К каким выводам вы пришли? Как я уже сказал, шесть из них принадлежали подсудимому. А остальные? Я же отвечал, Не Фёдорову. Эти образцы были пригодны для идентификации личности. Насколько я помню, да. Почему вы не отразили это обстоятельство в своём заключении? Не видел в этом необходимости. У нас большая загруженность. Были ли вы обязаны описать исследования этих оставшихся 17 образцов и отразить выводы по ним? Да. Почему же вы не сделали этого? Времени не хватило. Почему вы не исследовали остальные 64 образца? Не видел в этом необходимости. Кроме того, у меня не было на это времени. У нас у каждого эксперта в производстве находится до 40-50 экспертиз. Всего не успеешь. А результаты требуют. Плюс есть сроки проведения исследований. который нарушать нельзя. Количество представленных вам образцов. Свидетельствовало о сложности проводимого исследования. Да. Вы вправе продлить срок проведения экспертизы в таком случае. Да. Почему вы этого не сделали? Не знаю. Гофман не был уверен, но определённая неуверенность в его голосе появилась. Он пока не понимал, к чему я веду. Соответствует ли ваше заключение требованиям закона? Соответствует. Даже при том, что вы выборочно осуществили исследование? Нет, в этом случае не соответствует. В таком случае, может ли ваше заключение расцениваться как доказательство? Ваша честь, прошу ответить этот вопрос. Вмешался Сапун. Эксперт не вправе давать оценку доказательствам. Мы удовлетвореем, отреагировал председательствующий. Эксперт, не отвечайте на этот вопрос. Вячеслав Иванович, прошу вас чётко формулировать вопросы. Хорошо, Ваша честь. Мне не было необходимости переформулировать вопрос, так как всем уже было понятно, что заключение Гофмана могло являться чем угодно. но не доказательством. 17 образцов, о которых мы недавно говорили, были пригодны для идентификации. Ваша честь, взорвался прокурор. Этот вопрос задавался, и ответ на него был получен. Прошу ответить на вопрос. Вячеслав Иванович, обратился ко мне председательствующий. Обращаю ваше внимание на необходимость запоминать вопросы, которые вы задали. и ответы, которые получили на них. Я понял, Ваше честь, спокойно ответил я и обратился к Гофману. Сергей Иосифович, эти 17 образцов не принадлежали Фёдорову. Не принадлежали. Правильно ли я понимаю, что они принадлежали иным лицам, которых при наличии их отпечатков можно было бы идентифицировать иными словами отожествить? Да, То есть, в представленных образцах имелись отпечатки пальцев не только Пацугимова. Да, вы сообщали об этом следователю. В этом не было необходимости, уверен, он умеет читать. Как же следователь мог определить, что он представил вам образцы следов пальцев рук нескольких людей, а не одного Фёдорова, если вы в своём заключении это не отрицали? Не знаю, Гофманн не радовался. Он понимал, что оказался в критичной ситуации, но был спокоен. Ваша честь, у меня больше нет вопросов. Мой клиент и государственный обвинитель воздержались от вопросов, чем порадовали меня. Суд эксперта мучить также не стал. После того, как Гофмана отпустили, Суть вернулся к разрешению ходательства о назначении повторной экспертизы. Плотников не мог упустить такой момент. Уважаемая коллегия, с пафосом начал он. Достоверно установлено, что экспертам, проводившим дактилоскопическую экспертизу, допущены преступления или халатность. Он сам подтвердил данные обстоятельства. Проведение повторной экспертизы в таком случае необходимо, так как со слов того же эксперта, имевшиеся образцы пальцев рук принадлежат не только Степану Фёдорову, но и иным лицам. Это, Плотников выделил слово. Это свидетельствует о возможной причастности к убийству Костомарова иных лиц и подтверждает невиновность моего клиента. Настаиваю на назначении и проведении повторной экспертизы. Её проведение прошу поручить иному экспертному учреждению. Поддерживаю, добавил я, когда Плотников уселся на своё место. Фёдоров из своей клетки подтвердил своё согласие с нами. Удивительно, но и Сапун не возражал. Остались ради решения вопроса на усмотрение суда. Уважаемые коллеги, удалилась в совещательную комнату и через 20 минут вернулась с положительным для нас решением. Экспертизу назначили, проведение поручили экспертно-криминалистическому центру Санкт-Петербурга. Посмотрим, что из этого получится. На этом суд не успокоился. Время шло. Апелляции так долго не рассматривают. Поэтому возник вопрос с неявившимся свидетелем Костиным. Секретарь судебного заседания пояснила, что Костин повестку не получил, на телефоны, указанные в его протоколе допроса, не отвечает. Председатель свыщи вновь озвучил вопрос о том, необходим ли данный свидетель. «Конечно, необходим!» Ваша честь. Скачил Потников. Он не был допрошен в суде. Сторона защиты вообще была лишена возможности задать вопросы этому свидетелю. Согласен со своим коллегой. Кроме того, суд уже удолетворил наше ходательство о поводу просе. Просим повторно вызвать Костина, отреагировал я. И Фёдоров, и Сапун согласились с нами. поразительные единодушие. Суд, пошептавшись на месте, решил повторно вызвать Костина в суд и тут же отложил рассмотрение на 17.02.2020 года. Когда мы вышли в коридор, Кристина Фёдорова сразу кинулась к нам. Неужели добились иного решения, и быть не могло. Повторную экспертизу требовалось провести. Спокойно отреагировал я на ее слова. «Как долго ее будут проводить?» «Я думаю, что недели три. Пока материалы дойдут до эксперта, пока он будет все исследовать. Большим плюсом является то, что судьи в таком случае экспертов поторапливают». «А что же с Костиным?» Он по вешняму нужен нам, спокойно отвечал я. Но его пока не нашли. По моему поручению его ищут. Будем надеяться на лучшее. Какие у вас планы, Вячеслав? Мне есть чем заняться. Я, кстати, переговорил с Емельякиным. И что? Сразу же задал вопрос плотников. Следователь исказил её показания. Зачем? Не знаю. Он просто записал в протоколе то, что ему нужно. Она же его подписала, не читая. Проблема в том, что её словам никто не поверит. Она ж доблестная и справедливая. Апелляционный суд откажет в её допросе. А если вызовет, то всё равно ей не поверят. Владимир Владимирович, как вы оцениваете сегодняшнее заседание? Обратилась она к Плотникову. то, что назначили экспертизу, это хорошо. Поддерживаю. Кости нам необходим. Нам остаётся самое неприятное ожидание. Я согласен со своим коллегой, сказал я.